Обычно 10-30% массы сухой крупы. Это надо учитывать. Если хотите сварить на завтрак рисовую кашу, замочите рис на ночь. Утром положите его в кипящее молоко, добавьте соль и сахар по вкусу и через 10-15 минут каша готова. Первое блюдо Суп из риса и пшена. Рис и пшено перебрать, промыть, перемешать и замочить в течение 40-50 минут. Затем воду слить, а крупу засыпать в кипящую воду и варить 5-7 минут. Лук и морковь нашинковать соломкой и спосировать на сливочном масле. Сушёные грибы промыть и замочить в холодной воде в течение 2-4 часов. Грибы откинуть над ушлак, промыть, залить водой, в которой они замачивались, предварительно её процедив. Варить 1,5-2 часа. Готовые грибы откинуть над ушлак, остудить и нарезать соломкой. В суп добавить грибной отвар, пассированные овощи, нашинкованные грибы, соль и довести всё до готовности. При подаче заправить зеленью. Рис 40 г, пшенос то граммов, масло сливочное 40, лук репчатый 100, морковь 100, грибы сушёные 30, петрушка зелень 20, сметана 40, грибной отвар 1 л, вода 60 л, соль по вкусу. Суп рисовый. Рис перебрать, промыть. и замочить в холодной воде в течение 30-40 минут. Картофель очистить, промыть, нарезать кубиками. Очищенный морковь, лук, петрушку нашинковать соломкой и спассеровать на сливочном масле. Перед окончанием пассерования добавить томат. В подсольную горячую воду положить картофель и отвоить его до полуготовности. Затем добавить замоченный рис, пассерованные овощи, томат, перец и довести до готовности. Рис 40 граммов, картофель 800 граммов, морковь 100 граммов, лук репчатый 100, масло сливочное 20, петрушка корень 30, томат-пюре 60, вода 1,6 литра, соль по вкусу. Суп перловый с грибами. Грибы отварить до полуготовности. Лук, морковь, петрушку мелко нашинковать, слегка поджарить и в масле, прибавить подсушенную муку, смешать, все положить в кастрюлю с грибным бульоном и варить до готовности грибов. Готовые грибы вынуть, нарезать мелкими кубиками, а бульон процедить. Опустить в отвар нарезанный небольшими кубиками картофелью, и проварить 15-20 минут. В отдельной посуде сварить до полуготовности перловую крупу. Крупу и рубленые грибы опустить в суп, добавить перец, соль, свекольный квас и всё варить до готовности. Готовый суп заправить сметаной, а при подаче на стол посыпать зеленью петрушки. Чтобы перловый суп не был синеватого цвета, необходимо поджарить крупу на сливочном масле. Грибы сушёные 30 г, крупа перловая 100 г, картофель 400 г, морковь 80 г, петрушка корень 40 г, лук репчатый 100 г, масло сливочное 40 г, сметана 40 г, лук от 30 г, свекольный квас 0,4 л, грибной отвар 1,2 л, перец горький, соль по вкусу. Суп с крупой Геркулес и грибами. Сварить бульон из сушёных белых грибов. Когда грибы станут мягкими, вынуть их из бульона, мелко нарезать и вместе с измельчёнными корневыми и репчатым луком слегка обжарить на масле. Затем положить в кипящий, предварительно приготовленный бульон и заправить его по вкусу солью. Варить 15 минут, высыпать крупу геркулес и довести до готовности. Вместо геркулеса в этот суп можно добавить пшенок.